— Будем танцевать красиво, — пообещал незваный кавалер. — Прижиматься будем, если захочешь. Его приятели заржали. Побленевший Крохин быстро и, как ему хотелось верить, незаметно огляделся. Мамаша с двумя детьми, пара старичков за шахматной доской — вот вся публика. Щуплый бармен за стойкой прекрасно понимает, что происходит, но смотрит безразлично. — Вызовет ли он полицию? — Конечно, вызовет, если начнется драка. — Но драться Виктору ой, как не хотелось! — «Я вчера ногу подвернула, и танцевать не могу», — решительно заявила Карина и поднялась. «И вообще меня мама ждет». «Черт, амулет!» Девушка прекрасно поняла, что спровоцировали южан не только ее молодые прелести, но и дразнилка. С крохой оговорилась, артефакт дурацкий нацепила. Главное правило, которое преподаватели вдалбливали студентам школы Солнечного озера с первого же занятия, гласило «соблюдать режим секретности». Анна, мы уходим. А прижиматься? Договорить да Кавказец не успел, замолчал удивленно. Слишком уж бесцеремонно прошагала мимо него Карина. Бледный Виктор шмыгнул следом. Ты точно прижиматься не хочешь? А ко мне? поинтересовался другой Джигит. Или ко мне? Четверо возбужденных мужчин выбрали Карину объектом своего интереса. Пока, к счастью, они ограничивались только словами. — Надеюсь, они не слишком пьяны, — тоскливо подумал Крохин. — Надо поскорее добраться до метро или выйти на оживленную улицу. Карина разобралась в ситуации не хуже Виктора. Понимала, что они влипли, что посетители кафешки им не помощники, и чувствовала подступающий страх. Что делать? Ребята шли очень быстро, однако кафешка находилась отнюдь не на окраине парка, и прежде чем оказаться на спасительной улице, им предстояло пройти по вьющейся густых деревьев дорожке. — Надеюсь, действие артефакта ослабеет, и у этих придурков хватит мозгов не идти за мной. — Давай полицию вызовем, — предложил семенящий за девушкой Виктор. — И что скажем? — Зло интересовалась Карина. Ну, Крохин сбился, не знаю. — А я знаю, что они нам скажут. — Что? — Ничего не скажут. То ли ребята были слишком напуганы, то ли слишком поглощены переживаниями, то ли слишком вглядывались вперед в надежде разглядеть шумную толпу молодежи или полицейский патруль, но факт остается фактом, приближение четверых джигитов они не услышали».